Жизнь может перемениться к лучшему в самый страшный момент отчаяния. И это не пустые слова. не пресловутая позитивная психология. Это обычный жизненный пример. И этот пример у меня перед глазами. Вот смотрите. Израненный котенок на берегу реки нас увидел и поковылял за нами из последних сил. Падал и ковылял упорно и молча. И мы его взяли. Остановились и подняли его с холодной земли. Он живет сейчас в тепле и сытости. Сегодня посетил ветеринара-ортопеда. Нога не будет разгибаться, но мы ее сохранили. Он выживет и будет жить. Котенок добрый и умный. С первого дня пользуется лоточком, хотя залезать было больно и трудно. И здоровой лапкой он сейчас гладит собачки брюшко, чем вызвал к себе расположение и симпатию. Собачка подходит, а он ей гладит животик. Вот эта история учит вот чему. Никогда не сдавайтесь. Даже если ползете израненной из последних сил. Даже если завтра снег, а вы на улице истекаете кровью. Ползите и цепляйтесь до последнего. Помните, спасение возможно. Самое странное, что мои друзья летом в том же месте в Башкирии тоже спасли от собак такого же котенка, очень похожего. В самый последний момент спасли и увезли к себе в город за сотни километров. Разве это не знак? Разве это не очевидное послание? Надо ползти из последних сил. Это не панацея и не гарантия. Это всего лишь шанс. Шанс на спасение и перемену обстоятельств. Но жизнь может перемениться к лучшему, если вы ее цените и за нее боретесь изо всех сил.